Папка номер восемь. Москва, октябрь, середина ноября 1958 года Коля, дядя Петру Со всеми простился и забрал вещи из старицы. Костицын устроил прощальный прием. Было трогательно Коля, дядя Артемию, В Москве провел больше месяца. У мамы отдышка, и в крови много сахара. В остальном без изменений. «Коля, дяде Юрию». Слубянкой пока глухо. Вроде бы дела уже показывают, но с разбором. Во всяком случае, что отцу, что мне, отказ.